Майя. Относительность земного бытия и значение земной реальности. 8 августа 1934 года. Не следует рассматривать нашу жизнь на земном плане как нереальную или менее реальную, нежели в других мирах. Ибо лишь земная жизнь дает нам основу для дальнейшего усовершенствования и сознательного существования в мире тонком. Лишь здесь. В этой жизненной лаборатории можем мы почерпать новые стимулы и энергии для трансмутации их здесь же, на Земле, высшие накопления для последующей жизни в тонких мирах. Именно сознательная реальная жизнь на Земле обеспечивает нам реальности других миров. Именно в космосе существует полное соответствие по тому, чем... Шире и глубже земное сознание, чем утонченнее чувствование, тем шире, тоньше и ярче реальность на всех мирах. Восточные учения, говоря о майе или иллюзии, имели в виду указать, во-первых, на вечное движение во Вселенной. Как говорят буддисты, нет постоянства в космосе, даже простой предмет — в два последующих момента является отличным. Во-вторых, указывая на приходящие условия наши на Земле и в последующих мирах, они тем самым учили человека не слишком привязываться к своей земной оболочке и к земным низшим притяжениям, но стремиться к вечному обновлению, эволюции и новым испытаниям, к прекрасным духовным накоплениям, которые одни лишь могут продолжить реальное существование в тонких мирах, а затем дать новую, более сознательную жизнь на Земле и так далее. Ведь жизнь в тонком мире, несмотря на всю его реальность, может быть очень смутной для малосознательного и неустремленного духа. Потому правильно сказать, что все жизни, все миры постольку реальны, поскольку сознание наше может вместить условия их. Именно майя древних есть, Наш закон относительности. Так в параграфе 322 мира огненного сказано «Вся зримость тонкого мира относительно по развитию сознания».